Глава двадцать шестая. «Скорость». «Хорошо», — я кивнул. «Итак, мне известно о том, что двоих высокопоставленных вели каждый раз убирают в самом начале петли. Один из них — это младший Сапора. А второй?» — заинтересовался граф-колонель, когда я замолк. «Лорд Дакон», — вежливо сообщил я, а колонель задумался. А «Вот бы узнать, что творится у него в голове». Наверное, минуты две граф молча сверлил меня взглядом, после чего задал вопрос. «Что еще?» «Я знаю, что принцессе Ами об этом ничего не известно», — осторожно сказал я. «Мы должны с ней созвониться завтра, и я бы хотел, чтобы вы посоветовали, как правильно...» «Не вздумай!» — прервал меня Велиарман. При этом он почему-то удивился, что я знаю номер принцессы. «Все каналы связи ее высочества под контролем, если у заговорщиков высокие покровители за ней не могут не следить». Черт, в голове сразу закрутились мысли. «Во время нашего разговора с принцессой я вроде бы не сказал ничего такого, из-за чего стоило бы переходить к самым крутым мерам. Но кто знает. Я хотел, чтобы Ами просто отвлекла заговорщиков, но что если те предпочли решить все проблемы на корню» и принцессу просто устранили? Но тогда ведь, наверное, об этом рассказали бы в новостях. Вели Арман, я знаю, что ваша дочь и принцесса Ами дружили. Граф кивнул, но было видно, что он думает о чем-то своем. Скажите, она как-то держит с вами связь? Неожиданно меня посетила смутная догадка, и мне тут же захотелось ее проверить. Скажем так поживав губами, ответил Велиарман. «Она не может общаться со мной напрямую, как раз по той же причине, что я указал. Контроль. Я, как ты понимаешь, не самый нужный собеседник в своем положении отца-предательницы, но она периодически подает мне сигнал через императорского поставщика. Фрукты с Вларса вкусны, даже если их выращивает изгой». Каждый вторник сюда тайно прилетает экипаж торгового судна со слугой на борту. Он-то и передает мне вести от Ами. Но в этот раз он ничего мне не сообщил. Сказал, что принцессу не видел и новостей нет. Подготовка к балу. Стоп, почему ты так ей интересуешься? Мы говорили в понедельник. Я решил поделиться своими опасениями. И теперь мне кажется, что у нее из-за этого могут быть проблемы. «И зачем я связался с варваром?» Тут же вскричал граф. «Ну, не обязательно с ней что-то случилось. Слуга мог и по какой-то другой причине промолчать». «Плевать на слугу!» Колонель вскочил на ноги и принялся ходить кругами. «Твой звонок, отсутствие вестей от принцессы. Теперь это очевидно, тебя тут ждали, а значит, времени у нас совсем нет». «Вы уверены?» Не успел я договорить, как меня прервали. «Если еще недавно граф был милым, любезным стариком, то сейчас передо мной сидел глава рода с остальной хваткой, готовый использовать каждую секунду, чтобы добиться своего. Держи схемы, выучишь по ним, как собрать передатчик с шифрованием. На следующей неделе, сразу как все начнется, собираешь его и связываешься со мной». «Хорошо. Я принял сферу с информацией». «Дальше коды, они тоже будут в сфере». Вели продолжал чеканить слова. «Там комбинация из сорока цифр. Тебе надо будет ее зазубрить и отправить мне перед разговором. Чтобы ты понимал, эта шифровка будет содержать ключевые темы, которые мы обсуждали. Я после этого буду знать о наших договоренностях, чтобы выполнить их». «Я мог бы и сам рассказать». «Понимаю, зачем это графу. Понимаю, что времени мало». Но как же сложно порой удержаться от комментариев. «С кодом ты не сможешь исказить мое послание». Вели даже на мгновение не сбился, продолжая говорить все так же быстро, но четко. «Кстати, приемник потом не разбирай. На него же в конце недели я отправлю информацию для тебя о том, что удалось узнать. И новую шифровку для меня на следующую неделю». Звучит справедливо. Кстати, видно, что Вели как будто давно готовился подобным неприятностям со временем. Это же надо. Коды для краткого описания ситуации. Получается, он их заранее придумал и описал все возможные варианты событий? Вернее, вряд ли все подряд, но какие-то ключевые варианты точно были предвосхищены. Будь я параноиком, точно бы восхитился. Следующий пункт плана. В глазах графа мелькнула грусть. «Я понимаю, что возможной ситуации, когда связаться со мной, будет невозможно, поэтому одну из ближайших наших целей называю прямо сейчас. Тебе надо узнать, кто вывел из игры Сапора и Дакона, а также как им это удалось. Возможно, у нас получится вытащить обоих и заполучить сильных союзников, которые тоже в петле и легко могут меня заменить». Я, конечно, за добро, но гарантии безопасности все же на первом месте. О чем ты? Если ты их вытащишь, то в следующий раз им без тебя опять будет не справиться. Так что никакого риска. Наоборот, у тебя будет больше должников. Звучит логично. И почему мне все время хочется с ним спорить? Неужели только из-за того, что я успел привыкнуть к тому, что сам управляю своей судьбой, а теперь приходится доверять кому-то другому? «Милорд, к нам гости!» Неожиданно нас прервали, и я сразу узнал голос Каэна. Говорят, у них сломался флайер, и они были вынуждены сесть рядом с фермой. Но что-то в них есть подозрительное. Похоже, старый слуга отправился к новым нарушителям границы и теперь спешил поделиться новостями с графом, который, заметив мой интерес, тут же отключил громкую связь. Ну да, похоже, колонель привык к тому, что рядом никого нет, и перестал беспокоиться о таких мелочах, как конфиденциальность звонков. Вон как неуклюже отвернул от меня экран, на котором один из охранных дронов вывел изображение с незадачливыми путешественниками. И, черт побери, я знаю одного из них. Мирон, повстанец, убивший маршала на корабле в прошлой петле. Но если он тут, то это точно никакая не случайность. «Осторожно!» – я попытался предупредить графа, но не успел. Похоже, у нападающих все было продумано. Сигнал от слуги к графу помог отследить местоположение хозяина дома, а потом с десяток врагов просто нашпиговали точку приема сигнала издалека. Лично мне повезло, что каждый из них был профессионалом, и ни один из ярко-желтых сгустков энергии, пробивших отделяющий нас от поверхности слой земли, Не задел меня. Да, мы ждали атаки, но к сражению в полную силу колонель оказался не готов. В итоге он успел среагировать, но лишь частично. Часть зарядов поглотил вспыхнувший на границе подземного зала полупрозрачный каркас. Еще часть развеял сам граф. Но, увы, не все. Я лично видел знакомые жесты активаторов, которые разрушали техники вражеских психиков только со второго раза. Повстанцы во главе с Мироном явно знали, на кого шли. И сейчас, когда хозяин поместья был временно обезврежен, я видел на так и не выключенном экране, как они со всех ног бегут в нашу сторону. «Убей меня! Они не должны ничего узнать!» Тихий голос колонели ворвался в хаос, воцарившийся у меня в голове. «Что?» «Вот не горжусь собой в этот момент, но я на самом деле просто растерялся». «Убей!» «Тебе не снять паралич, а их мастера допроса смогут вытянуть слишком много». «А если так?» Я, как и граф, недавно сжал руку в кулак, и потом разжал, активируя фирменную способность колонелей. «А ты полон сюрпризов!» Вели смотрел на мои безуспешные попытки его освободить. «Но это сеть Дакона, их фирменная техника обездвиживания и отключения способностей». «Нужно больше силы, чем у тебя есть, чтобы ее пробить. Убивай. Времени мало, но помни обо всем, о чем мы договорились». «Больше силы? И как я сразу не подумал об этом! Вот что значит стресс!»